Глава сорок В которой продолжаются неслыханные приключения на постоялом дворе. Действительно, Дон Кихот поднял такой крик, что хозяин, поспешно открыв ворота постоялого двора, в испуге выбежал посмотреть, кто это так громко кричит, и бывшие за воротами сделали то же самое. Мариторнус, тоже проснувшиеся от этих криков, Догадалась, в чем дело, бросилась на чердак, где хранилась солома, и так, что никто этого не заметил, отвязала недоуздок, державший Дон Кихота, который тотчас же и свалился на землю на глазах хозяина и приезжих. Все подбежали к нему спросить, что такое с ним, отчего он так громко кричал. А Дон Кихот, не говоря ни слова, снял веревку с кисти руки и, встав на ноги, взобрался на рассинанты. Прикрылся щитом, взял на наперевес копье и, отъехав на довольно далекое расстояние, вернулся коротким галопом, говоря, «Всякого! Кто бы ни сказал, что я по справедливости был очарован, лишь бы сеньора, принцесса Микамикона, дала мне на то разрешение, я назову лжецом, потребую к ответу и вызову на поединок». Вновь прибывшие путешественники были изумлены словами Дон Кихота, но хозяин вывел их из этого изумления, объяснив им, кто такой Дон Кихот и что не незачем обращать на него внимание, так как он не в своем уме. Приезжие спросили хозяина, не заходил ли случайно сюда юноша лет пятнадцати, одетый погонщиком мулов, с такими и такими-то приметами, и описали все приметы влюбленного в Донью Клару. В ответ хозяин сказал, что на постоялом дворе у него теперь очень много народу, поэтому он не помнит, видел он или нет того, о ком они спрашивают. А один из верховых, увидав карету, в которой приехал судья, сказал, «Он непременно должен быть здесь, потому что вот карета, за которой, как нам сообщили, он едет вслед». Один из нас пусть останется здесь у ворот, а остальные войдут на постоялый двор и поищут его. И даже было бы хорошо, если бы один из нас обошел кругом весь постоялый двор, чтобы он не мог уйти со двора через забор. «Давайте так и сделаем», — сказал один из приезжих. И двое вошли во двор, один остался у дверей, а четвертый стал ходить вокруг постоялого двора. Все это видел хозяин, но не мог понять, что означают эти предпринятые ими меры, хотя он и подумал, не ищут ли того юношу, приметы которого они ему сообщили. Между тем уже совсем рассвело, и поэтому, а также из-за шума, произведенного Дон Кихотом, все проснулись и стали подниматься, особенно же дони Клара и Доротея — так как одна от волнения, что ее возлюбленный так близко, а другая из желания посмотреть на него, очень плохо спали эту ночь. Дон Кихот, видя, что никто из четырех приезжих не обращает на него внимания и не отвечает на сделанный им вызов, изнемогал и неистовствовал от досады и бешенства. И если бы он мог найти в уставе своего рыцарства, что странствующему рыцарю дозволяется начать и предпринять другое приключение, когда он дал слово и обещание не предпринимать ничего, пока не доведет до конца раньше обещанного. Он напал бы на всех четырех и против их воли заставил бы их дать ему ответ. Но так как он считал несоответствующим и неприличным для себя начинать новые предприятия, прежде чем он не вернет Микамиконе ее королевство, ему не оставалось ничего другого, как только молчать и спокойно ждать. Чем кончатся поиски тех приезжих? Один из них нашел юношу, которого искал, крепко спавшего рядом с погонщиком мулов и немало не воображавшего, что его могут искать и тем менее еще найти. Человек, кто схватил его за руку, говоря, «Несомненно, сеньор Дон Льюис, одежда, которая на вас, подходит как нельзя больше к вашему званию» и постель, на которой я вас вижу, к той заботливости, с какой мать ваша воспитала вас. Юноша, протирая себе заспанные глаза, пристально взглянул на того, кто держал его, и скоро признал в нем слугу своего отца. И это так сильно его испугало, что он долгое время не мог или не хотел выговорить ни слова, а слуга продолжал. «Теперь вам остается одно лишь, сеньор Дон Льюис». Взять в руки терпение и вместе с нами отправиться домой, если только ваша милость не желает, чтобы ваш отец и мой господин отправился на тот свет, так как ничего другого нельзя ждать от того горя, которое причинило ему ваше отсутствие. — Но как же отец мой узнал, — спросил дон Луис, что я ушел по этой дороге и в этой одежде? «Студент, которому вы рассказали о своих намерениях», — ответил слуга, — сообщил о них вашему отцу. «Сделал он это из чувства сострадания к горю нашего господина, когда вас не могли найти. Итак, отец ваш послал за вами четверо верховых, и вот мы все здесь, к вашим услугам, более довольные, чем можно вообразить себе успешным выполнением поручения, так как мы...» Вернувшись домой, приведем вас на глаза тому, кто сильно вас любит. Случится ли что, что я пожелаю, или что будет угодно небу, ответил Дон Луис. Что можете вы пожелать, или что может быть угодно небу, исключая того, что вы согласитесь вернуться домой, так как ничто другое немыслимо. Погонщик мулов рядом с которым лежал Дон Луис, Слышал весь этот разговор и, встав, подошел сообщить обо всем, что случилось Дону Фернандо, Корденио и остальным. Они уже были одеты. Он сообщил им также, что тот человек называет юношу Доном и передал весь разговор, пришедший между ними, и то, что слуга настаивает, чтобы он вернулся домой к отцу, а юноша отказывается. Все это вместе с тем, что им уже было известно о нем именно — Прекрасный голос, которым небо одарило его, вызвали в них сильное желание подробнее узнать, кто он такой, а также оказать ему поддержку, если бы против него захотели употребить силу. Поэтому они отправились туда, где молодой человек еще разговаривал и спорил со своим слугою. Между тем вышла из комнаты Доротея, а за ней сильно смущенная Донья Клара. Отозвав в сторону Корденио Доротея, в кратких словах рассказала ему историю певца и Дони Клары, а он сообщил ей о том, что случилось, о приезде слуг, посланных отцом юноши, разыскивать его. Сказал он это не так тихо, чтобы Дони Клара не могла услышать его слов. И они так взволновали ее, что если бы Доротея не успела поддержать ее, она упала бы прямо на пол». Карденью просил Доротею вернуться с Кларой к себе в комнату, а он постарается все уладить. Они так и сделали. Все четверо слуг, посланных отыскивать Дона Льюиса, вошли уже теперь на постоялый двор и, окружив юношу, настаивали, чтобы он тотчас же, немедленно минуты, вернулся домой утешить своего отца но он ответил, что никоим образом не может вернуться, пока не покончит с одним делом, от которого зависит его честь, жизнь и душа. Слуги стали теснить его, говоря, что ни за что не вернутся домой без него и отвезут его туда по доброй его воле или силой. — Этого вы не сделаете, — возразил Дон Луис, если не хотите увезти меня мертвым, хотя как бы вы ни увезли меня, все равно... «Вы лишите меня жизни!» В это время подошли уже на сору большинство находившихся на постоялом дворе, в особенности же Корденио, Дон Фернандо, его товарищи, судья, священник, цирюльник и Дон Кихот, которому казалось, что нет больше нужды стеречь замок. Корденио, знавший уже историю юноши, спросил тех, которые желали увести его, что побуждает их увозить с собой этого молодого человека против его желания. «Нас побуждает к тому, — ответил один из четырех, — желание вернуть жизни его отцу, которому вследствие отсутствия этого кавальера грозит опасность потерять ее». На это дон Луис сказал, «Считаю излишним, чтобы здесь распространялись о моих делах. Я свободен и вернусь, если пожелаю, а если нет...» «Никто из вас не может принудить меня к тому силой. Вашу милость принудит к тому благоразумие», — сказал слуга. «Если же у вашей милости его недостаточно, у нас хватит его настолько, чтобы исполнить то, для чего мы сюда приехали и что велит нам наш долг». «Давайте исследуем это дело основательно», — сказал судья. Но слуга, знавший его, потому что он был их соседом, по дому ответил, «Разве, милость ваша, сеньор, Айдор, вы не узнаете этого кавальера, сына вашего соседа, бежавшего из дома своего отца, в одежде столь неприличествующей его званию? Как вы это сами можете увидеть?» Судья взглянул тогда на юношу внимательнее и, узнав, обнял его и сказал, Что это за ребяческие выходки, Дон Луис? Или же какие столь важные причины могли заставить вас путешествовать таким образом и в платье столь мало подходящим к вашему общественному положению? Слезы выступили на глазах у юноши, и он не мог ответить ни слова. Судья велел четырем слугам подождать. Сказав им, что все устроится хорошо, и, взяв за руку Дона Луиса, отошел с ним в сторону и спросил его, почему он предпринял путешествие сюда.